Глава 12. Ситуация на юге с каждым днём становилась всё критичнее. Несмотря на просьбу командующего юго-западным фронтом генерал-полковника Кирпаноса Михаила Петровича оставить Киев и отвести войска, чтобы избежать окружения, ставка продолжала, словно мантру, твердить о необходимости удержать столицу Украины любой ценой. Даже после того, как вечером 14 сентября в районе Лохвицы танки Гудериана соединились с коллегами из армий Клейста, форсировавшей к этому времени Днепр около Кременчука, создав пока ещё непрочное кольцо, штаб фронта получил грозный приказ не сдавать город. Через разрывы в немецкой линии всё ещё пытались эвакуировать на восток заводское оборудование, архивы и прочее военное и гражданское имущество. Поезда уже не ходили, а вот на дорогах творился хаос. Тысячи забитых грузами машин, повозок смешивались со стадами скота, идущими рядом с солдатами, беженцами с детьми и прочим людом. Сверху в чистом голубом небе над всем этим летали самолёты со свастикой на фюзеляжах, периодически подвергая бомбёжке или пулемётному обстрелу бесконечную колонну. Убитых не хоронили. Брошенные тела так и валялись на обочине возле разбитых телег и грузовиков, куда их стаскивали товарищи по несчастью. Долго лежать в госпитале Ивану не пришлось. Уже на следующее утро в палате появился моложавый лейтенант госбезопасности, который приказал срочно выделить десяток легкораненных бойцов для оказания помощи в эвакуации республиканского управления НКВД. Так Иван оказался в команде, которая помогала загружать архив в грузовики. Не смотрите, чтобы всё вынесли до последней бумажки, грозно сказал лейтенант, нахмурив брови. Помните, что любой оставленный документ это повод оклеветать нашу страну и её руководство. Поэтому вашу нерасторопность буду расценивать как попытку оказать помощь врагу со всеми вытекающими для вас последствиями. Почти весь день раненные таскали стопки тяжёлых папок, складывая их в кузов. В одну из таких хода хлопнула тисёмка, и по полу коридора разлетелась часть переносимой Иваном картотеки. Бросившись поднимать, солдат замер как вкопанный, упёршись взглядом в надпись "Расстрелян" внизу каждого из сотен листков. Появившаяся внезапно часовая отвесила ему сильный подзатыльник, приводя в себя Быстро, сука, поднял и молил бога, чтобы старший не увидел. Задыхаясь от боли, чувствуя, как начинает от крови намокать бинт, Иван тем не менее смог собрать и заново связать все документы. Когда дотащил стопку до грузовика, лейтенант госбезопасности остановил его. Боец, у тебя рана кровит. Иди в теньок, передохни чутка. Есть Казёрнул Иван и шатаясь медленно побрёл к стоящему возле стенки тополю. Очень сильно болела встревоженная голова, да и сердце из-за увиденного трепыхалось так сильно, словно стремилось бежать подальше от этого страшного места, средоточия людского горя. После того, как всё было погружено, лейтенант подошёл к Ивану. Ты ж десантник из Борисполя? Дождавшись положительного ответа, кивнул, указывая на кузов автомобиля. Забирайся, мы сейчас выезжаем, довезём прямо в часть. Заодно покажешь, как легче добраться до взлётной полосы. Скорее солдат вместе с тремя чекистами, пристроившись между стопок загруженных бумаг, тряся по разбитым, запруженным баррикадами улицам, медленно продвигаясь к мосту через реку. Приподнявшись, пассажиры грузовика смотрели на город, пострадавший от бомбежек и обстрелов. «О, бая мака!» — помахал Ивану рукой невысокий русоголовый солдат, идущий в пешем строю. Тот от неожиданности вздрогнул, словно услышал нечто давно забытое из той прошлой жизни. Затем улыбнулся и помахал в ответ. «Оставить разговоры! Не нарушать строй! Раз, раз, раз, два, три!» Командовал пехотинцами младший лейтенант в мятой с полуоторванным козырьком фуражки и серых от пыли сапогах. Проехав мимо солдатской колонны, грузовик свернул на более спокойную улицу. «Как он тебя назвал? Бумака?» Хохотнул один из чекистов, перекрикивая шум двигателя. «Нет». Иван все еще продолжал улыбаться, ощущая приятное тепло от мимолетной встречи с родной душой. «Баямака!» Меня так в деревне дразнят. Странное прозвище. Когда совсем маленький был, мамка с собой в поле брала. Она с бригадой пшеницу жнёт, а я рядом топаю. Говорить-то почти не умел, а хотелось. Так и ходил между жнецами и пальцем тыкал: "Боя, мака", то есть большое, маленькое. Других слов ещё не умел произносить. А в деревне прозвище быстро прилипает. Так это односельчанин твой был. Так это односельчанин твой был. Чекист усмехнулся и зевнул, прикрыв рот кулаком. Да, Прохор Лаптев, мы в школе вместе учились и призывались в один день. Несмотря на частые бомбёжки, мост через Днепр проехали без происшествий, а вот дальше пришлось толкаться в бесконечной пробке. Водитель, приоткрыв дверь, высунулся наружу и громко матерился, требуя уступить дорогу, но его крики слабо действовали на других участников, которые либо ругались в ответ, либо делали вид, что не замечают чекистскую фуражку с малиновым околышком. Очень часто над дорогой пролетали немецкие самолёты, пуская длинную очередь из пулемётов на огромную колонну или сбрасывая бомбы. Не вдалеке грохотала такая привычна для последних дней канонада. Кое-как процарапавшись, только под вечер прибыли в Борисполь. На огромном взлётном поле царил полнейший беспорядок. Вдоль взлётки стояли сотни автомашин, толпы снующих людей осаждали редкие самолёты, улетающие на восток. Такого количества генералов, важных гражданских начальников и их жён Иван не видел даже 23 февраля на концерте в Киевском доме офицеров, где ему посчастливилось побывать вместе со взводом, выиграв бригадные соревнования по бегу на лыжах. Переся перед руководителем полётов с заветными корочками, бумагами или пропусками всят обратио требовала немедленно предоставить им место в самолёте, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Говорят, фашисты перерезали дороги восточные города. НКВДшный лейтенант, попытавшийся договориться о вылете, вернулся к машине По воздуху сейчас последняя возможность вырваться из кольца, хотя кругом полно немецких стервятников. Нас поставили в очередь, но чувствую, в лучшем случае улетим только завтра. Отгоните машину на край полосы к деревьям, нечего в толпе светиться. Я доложу начальству обстановку и скоро вернусь. Товарищ лейтенант госбезопасности, вытянулся Иван. А мне можно в часть идти? Погодь, боец. Ответил тот, застёгивая верхнюю пуговицу кителя. Пока будешь в моём распоряжении, отпущу, как закончим погрузку. Ничего не оставалось, как забраться обратно в кузов. Аккуратно, стараясь никого не задеть, водитель вывел машину из общей толпы и уехал, куда было указано старшим группы. Пока ждали лейтенанта, чекисты уселись перекусить, вытащив из вещмешков хлеб, сало и колбасу. Не обошлось и без увесистой бутылки самогона, которую довольно улыбаясь вытащил шофёр. Садись с нами, боец, тоже ведь с утра нежирамше, радушно позвал он Ивана, который топтался не вдалеке, не зная, что делать. Выпитый на пустой желудок крепкий алкоголь быстро вскружил головы всем участникам разговора, делая беселее, смех беззаботнее. Обсудил товарищи отправленных на передовую защищать город и охранять мосты через Днепр. Чекисты погоревали об эвакуированных семьях, не зная, удалось тем проехать до закрытия кольца или нет. "Ят ещё пропуск выпровил", вздохнул усатый НКВДшник с добрыми глазами. "Всяка помощь жене будет. Иначе как она справится одна с пятью мальчишками-сорванцами?" Мои к родителям в село переехали, сказал второй чекист, невысокий и худой, с седыми короткими волосами. Пусть там эту напасть пережидут. Ладно, наливай, чего душу теребонькать, махнул он рукой. Шофёр стал ловко наполнять кружки. Ваня прикрыл свою рукой. Ой, мне больше не надо, что-то я охмелел. Слабак, рассмеялся усатый Я в твои годы в одиночку бутылку выпивал и на танцы шёл. Такие коленца выплясывал, любой позавидует. А у меня что-то в последнее время живот жалость стал. Подал голос третий охранник, сутулый чекист с угрюмым выражением на ребом лице, видимо, предупреждает, что много пить вредно. С нашей работой, если не пить, можно с ума сойти. Хахатнул второй. Я после исполнения приговоров обязательно должен стакан другой залудить, а то потом покойники снятся. Раньше перед казнью пил, чтобы рука не тряслась. Потом перестал, привык к запаху крови. Довелось мне несколько лет назад быть в Сталино в командировке по усилению работы тамошнего отдела. Усатый подцепил пальцем кусочек колбасы, с аппетитом проживал. Так вот, пистолетом вообще не пользовался. Мне за экономию патронов даже премию выписали. И как это ты, Семёныч, действовал? Заинтересованно посмотрел на него третий. Мы бывало для развлечения ставили двоих смертников головой к голове, и тогда можно одним выстрелом обоих завалить. Но совсем без пули в нашем деле никак. Легко. Усатый хлебнул самогонки, закусил ломтиком сала. конвоирую заключённого деска для перевода в другую камеру а как к двери подвожу пока он с поднятыми руками стенку изучает ждёт пока замок открою аккуратно шило из кармана вытаскиваю и хрясь прямо в бок до упора главное приловчиться чтобы с одного удара в лёгкое воткнуть он вначале те ещё может а вот говорить уже нет что-то шепчет пузыри розовые изо рта идут и стонет так тихо тихо Потом в машину таких проколотых забрасывали, везли на старый рудник и в шахту вниз головой. Они ещё несколько дней там ползают, шевелятся как жуки навозные. Потом затихает. Можно, конечно, сверху пару гранат бросить, но это лишнее. Да и зачем зря козён на добро переводить? Мы с экономленными гранатами потом рыбу глушили в озере. Семёныч рассмеялся, и от этого лёгкого доброго смеха у Ивана на спине выступил холодный пот. Ну, раз у тебя рука точно набита, так да легко попасть. Сутулый разлил спиртное по кружкам. Я бы точно всё тело Зэку истыкал, пока в нужное место уколол. Не сам бы весь перепачкался, и его бы измучил. Лучше пулей. Только во время выстрела нужно шаг назад делать. Или жертве пинка в спину давать, чтобы брызгами в форму не заляпать. Она ж казенная. Если сразу кровь не замоешь, потом тяжелее отстирать. Что побелел, солдат? Еще больше расхохотался усатый. А ты думаешь, врагов революции жалеть надо? Буду даже на том свете знать, что нечего было свой поганый рот раскрывать супротив товарища Сталина. А на полученную премию жене ладное платье справил. Довольная была. Всем подругам хвасталась. А на остаток детям целых два кило карамели купил. И самокат. Видел бы ты, как они на нем рассекают. Одно загляденье. Вырастут, по моим следам пойдут. Продолжая выпивать, чекисты еще больше хмелели, делясь секретами своего мастерства. Вот что я скажу, хлопцы. Семёныч поставил кружку на место, занюхал выпитый самогон руковом и наклонился вперёд, переходя на шёпот. Такие, как мы, нужны при любой власти. Не каждый согласится грязную работу делать, коровь пускать. А справедливо это или нет, дело второе. Во все времена получи в цене были. Вы думаете, когда немцы придут, им не понадобится за плечных дел мастера? Он пьяно улыбнулся, помахал указательным пальцем. "Нет, они чистенькими захотят остаться. Так что мы с вами точно без заработы не останемся. Кто его знает, получится на Восток пробиться или нет. Говорят, там уже всё перекрыто. А здесь дом, имущество, авторитет". Хлопнул выстрел, и Семёныч с простреленной головой повалился вперёд. Иванов вздрогнул, испуганно рывком бросился вперёд к машине и залёг за колесом, моментально трезвея. Остальные замерли, продолжая держать в руках кружки. Так и знал, что это ещё та гнида. Подошедший из сумрака лейтенант овёл подчинённых взглядом и убрал дымящийся пистолет в кобуру. Быстро убрали эту тварь в кусты. Пусть там воняет. После того, как тело убитого утащили, шофер отнес импровизированный столик в сторонку, подальше от кровавого пятна. Вернувшиеся через пару минут чекисты встали рядом с ним, виновата, глядя в землю. «Все, новый приказ получил!» Не обращая на них внимания, лейтенант присел на траву, подложив под себя взятую из кузова папку с личными делами арестованных. «Лететь нам не разрешают, как и выезжать из кольца на машине!» Стало слишком опасно, а груз у нас очень важный Ни в коем случае не должен попасть в руки немцев Поэтому начальник управления дал распоряжение Архив сжечь, а самим вернуться в город Так что, Петр Яковлевич, он кивнул водителю Откачая из бака пол ведра бензина, будем устраивать пионерский костер Остальным сгрузить все в одну кучу Вскоре языки пламени, взметнувшиеся в небо, жадно поглощали бумажные папки с протоколами допросов, прикреплёнными фотографиями, листками доносов, жертвенным огнём, уничтожая последнюю память о загубленных человеческих душах. Когда всё было уничтожено, лейтенант подозвал Ивана, стоящего подальше от костра, и сунул ему клочок бумаги. Боец: "Спасибо за помощь, можешь возвращаться в часть". Если будут вопросы, при желании твоё начальство может связаться со мной. Телефон на бумажке. Казарнув, Иван повернулся и зашагал в сторону бригадных казарм, по пути спрятав листок в карман гимнастёрки. Хмель к тому времени окончательно выветрился из головы, выдавлинный событиями последнего часа. Хотелось поскорее уйти подальше от проклятого места, пропахшего откровениями палачей. смертью и пеплом. "Здорово, Ваня", улыбаясь, встретил его рядом с казармой Женька Чумаков. "Ты с какими судьбами?" Кратко рассказав свою историю, Иван в свою очередь узнал, что очень давно в эвакуацию отправили часть семей комсостава. Также вывезли с нами бригады. В расположении ещё оставался хозов взвод, который охранял склады. и некоторые тыловые службы. Евгению было поручено встречать всех прибывших десантников и составлять списки. «Вся бригада разбросана. Со штабом связи нет. Никто ничего не знает. Зампотыл приказал сидеть, ждать у моря погоды. Последние данные были, что остатки отступают в сторону Нежина, ведут бои. Нам здесь тоже не сладко». Каждый день немецкие самолёты обстреливают аэродром и военный городок, жаловался он Ивану. Вечером начинается комендантский час. Везде патрули, облавы ловят дезертиров и шпионов. Казармы битком набиты солдатами из разных частей. Все кровати заняты, спят даже на полу. Так что можешь даже не заходить. Поищи свободное место в клубе, там спокойнее. Ого, присвистнул Иван. А как мне в город сходить на часок? Да легко, хихикнуло Женя, отчего ямочки на щеках задорно запрыгали. У меня пропечатанные бланки пропусков с собой. Завтра и сходишь, всё равно бездельничать там 16 сентября новый главнокомандующий южным направлением маршал Тимошенко Семён Константинович, который 3 дня назад сменил на этом посту своего тёзку Семёна Михайловича Будёнова, передал командованию юго-западного фронта устный приказ на оставление Киева и отвод армий на новый рубеж. Однако Михаил Петрович Кирпанос настаивал на письменном приказе. Он как человек советской бюрократической системы прекрасно помнил пословицу: без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. И очень не желал оставаться крайним в подковёрных играх военной элиты, особенно накануне чётко вырисовывающейся трагедии, по итогам которой обязательно будут искать виновного. в свою очередь бывший нарком обороны Тимошенко проглядевший начало войны и допустивший разгром красной армии в приграничных сражениях всего пару дней назад заверил самого сталина что киев удержит поэтому очень боялся взять на себя ответственность за спасение фронта путём ухода из города Пока высокие чины интриговали за счёт умирающих на передовой солдат, пытаясь взобраться на ёлку и не поцарапать шишку, то есть сохранить звание, должность, продовольки, привилегии и, конечно, жизнь. Немецкая армия продолжала с запада наседать на ослабевшие советские войска, а с востока укреплять линию окружения, готовясь сдержать предполагаемый прорыв В конце концов, в условиях постоянно скачущей радиосвязи, Кирпонос добился получения шифровки об отводе 37-й армии, сражающейся с западнее города. Ссылаясь на нее, командующий тут же приказал всем подчиненным войскам осуществить отвод, выйти за пределы кольца окружения и закрепиться на новых рубежах. Но это решение запоздало. За короткое время вермахт сумел создать второе кольцо окружения, подойдя вплотную к Борисполю с востока. Потеряв управление, поддавшись панике и неразберихе, понёсшие к этому времени большие потери армии стали рассыпаться, превращаясь из некогда единого кулака в слабые, разрозненные пальчики, неспособные драться. А ведь предстоял глубокий марш с боями по территории, которую контролировали немцы. Находящейся в этот момент западнее всех 37-й армии до новой линии фронта было 250 км, и это по прямой. Между тем, на востоке уже вовсю гремели бои. Обескровленные, попавшие в окружение советские 5-я, 21-я, 26-а, а также части 38-ой, 40-ой армии и тыловые подразделения юго-западного фронта пытались вырваться, продолжая терять людей и технику. В ночь на 19 сентября защитники Киева перешли на левый берег Днепра. Последним город покидал второй сводный отряд моряков Пинской военной флотилии, воевавшей в сухопутном строю на окраинах города. За ними отходили подразделения НКВД, которые отвечали за взрыв мостов через реку. Сосредоточившись в Борисполе, отдельные части стали готовиться к прорыву. Город был наполнен тысячами машин, колоннами солдат, огнями пожарищ, воем пикирующих вражеских самолётов. Утром городок снова бомбили, на этот раз очень сильно. После того, как бомбардировщики улетели, Иван не выдержал и рванул к колесе, не став разыскивать Женьку, чтобы заполучить заветный пропуск. Борисполь ещё дымился кострами десятков сожжённых машин и разрушенных домов, после которых бродили выжившие люди. Но жизнь даже в таких жутких условиях продолжалась. Где-то сжигали документы, где-то готовили кашу, грели воду в котёлках, чтобы заварить концентраты горохового супа. Из разрозненных групп красноармейцев и одиночек формировали сводные отряды, которые должны были пробивать дорогу многочисленным тыловым обозам. При этом одни командиры выступали за прорыв единым кулаком, другие за просачивание по одиночке. Хаос, паника, непонимание происходящего витали в воздухе с зловещими птицами. С северо-западне гремел бой. Это держались арьергарды, прикрывая отход фронта. Восточнее, в сторону прорыва, ушёл отряд моряков, чтобы выбить немцев из села Иванкиев и обеспечить оставшимся выход к городу Березань, до которого было 40 км. И над всем этим высоко в небе висел немецкий самолёт-разведчик, передавая данные о советских войсках. Добежав до знакомого дома, Иван облегчённо вздохнул, увидев его целым и невредимым, даже почти все оконные стёкла уцелели. Вскочив на крыльцо, он забарабанил в дверь. Вскоре показался хозяин, из-за плеча которого выглядывала и сама девушка. Опять ты? Негромким голосом спросил Станислав Борисович, рассматривая перебинтованную голову солдата. "Папа, пусти", попросила дочка, намереваясь протиснуться мимо отца, но тот рукой толкнул её обратно в дом. "Никуда не пойдёшь". Затем хозяин повернулся к Ивану. "Не надо сюда больше приходить. И так все соседи шушукаются. Со дня на день немцы появятся. Лишние разговоры ни к чему будут. Ты-то сегодня уйдёшь". А нам здесь оставаться. Так что это, давай, иди в часть. Ну и поправляйся скорее. Может, всё-таки с нами на восток? Умоляюще взглянул на него Ивана. Но мужчина был непреклонен. Нет, не пошли тогда, теперь уж точно поздно. Не переживай, справимся. Папа, дай выйти. Олеся сделала очередную попытку протиснуться, но Станислав Борисович не пустил дочь, молча закрыв дверь перед опешившим Иваном. Постояв немного, тот вздохнул и пошёл обратно, заметив через окно заплаканное лицо девушки. По пути в часть он мысленно продолжал разговор с отцом о Леське, пытаясь отыскать железный аргумент, который помог бы ему переубедить упрямого мужчину. Ты знаешь, кто это? Возбуждённый Женька Чумаков тряс вернувшегося Ивана за рукав, показывая на невысокого человека в форме политрука, наблюдавшего за парением немецких истребителей с громким рёвом крутившихся на небольшой высоте. Нет, вздохнул тот, погружённый в свои мысли. Сам Аркадий Гайдар. Как ты мог не узнать? У тебя случайно нет с собой его книги? Я хочу автограф взять. Иван отрицательно покачал головой, и Женька, оставив его, подбежал к политруку и принялся о чём-то расспрашивать, восторженно глядя на известного писателя. Вернувшись в казарму, Иван нашёл Зампотыла, готовившего выход остатков бригады и вывоз материальных средств. Большую часть имущества оставляли на месте, так как грузовиков было очень мало, а сжигать, чтобы не досталось врагу, команда не поступала. Смолен, подойди к полковнику, который около пропускного пункта крутится. Зампотелу некогда было заниматься лишними солдатами. Есть приказ: всех, кто может ходить и не задействован в эвакуационных работах, направлять на формирование новых подразделений. Дуй туда, пока не поздно. В этой обстановке чёрт ногу сломит. Есть? Иван приложил руку к пилотке. обсуждать приказ или напрашиваться на то, чтобы остаться в госчасти, он не стал. Даст Бог, свидимся, кивнул Чумакову на прощание. Тот, выпросив себе место в кузове, перетаскивал в грузовик архив боевых листков бригады и пишущую машинку. Сегодня ночью санитарный поезд пойдёт на прорыв, доверительно ответил Женя, перевязывая стопку бумаг. Если немцы не разобрали рельсы, то есть шанс проскочить. Вряд ли они будут лупить по вагонам с красными крестами. Попробуй туда попасть, а воз вылезешь. Мне отказали, но ты же раненый, могут взять. Иван кивнул, зная, что совесть не позволит вылезать на плечах тех, кому тяжелее. Позже, через много лет после войны, рабочие, которые строили около Борисовля трубопровод, наткнулись на большую братскую могилу. Как показало расследование, останки принадлежали раненым и врачам того самого поезда. Не сумев прорваться, они были пленены и вскоре расстреляны фашистами. В ночь на 20 сентября немцы, обойдя удерживаемое отрядом моряков село Иванкив, от которого до Барисполя было меньше 3 км, заняли все господствующие высоты, расположив на них артиллерию и пулемётные точки. Поэтому утром ещё один отряд Пинской военной флотилии был брошен в бой. Ухали винтовки, длинными очередями строчили пулемёты, рвались мины. На древнем скифском кургане, который в народе называли Язвина могила, держала оборону немецкая мотопехота. С высоты хорошо просматривались окрестности, что позволяло врагу контролировать дороги, ведущие на восток. Расстреливая плотным огнём наступающие цепи, которые отлично выделялись на фоне нескошенного поля, немцы не давали наступающим подойти близко к окопам. Понеся большие потери, марийки были вынуждены залечь. Командование армии тут же запланировало вторую атаку, выделив для этого несколько сборных род, в одну из которых и был зачислен Иван. «Выбирай!» — кивнул ему накануне маложавый интендант, указывая рукой на ящики новых в смазке винтовок Мосина. «А СВТ есть? Или автомат?» «Шутишь!» — рассмеялся красноармеец, выдававший оружие. «Такое добро на дороге не валяется! Бери винтовку и штык!» Патронов в полные карманы набивай, всё равно девать некуда. Тщательно подготовив оружие к бою, вычистив его от лишней смазки и проверив, как работают механизмы, Иван не спеша готовился к встрече с врагом. Страха у него, насмотревшегося за последние месяцы столько всего, что некоторым и за всю жизнь не увидеть, не было. Скорее присутствовало лёгкое волнение, которое по опыту должно было исчезнуть после команды в атаку. Не успело солнце объявить о середине дня, как новые роты маршем двинулись в сторону Иванкива на помощь морякам. Всё ещё в ведущем бои, проходя по Борисполю, Иван мысленно прощался со своей частью, с городом, с Олесей и её родителями. На душе было очень грустно, из головы не выходил образ плачущей девушки. Сердце солдата рвалось, причувствовав беду горечь окончательной, как ему казалось, разлуки. Невозможность предвидеть будущее, закрытая тёмной тучей, делала чувство острое, причиняя дополнительную душевную боль. Вскоре город остался позади. Иван обернулся, бросил последний взгляд на еле виднеющиеся крыши, тяжело вздохнул и пошёл дальше, сапогами взбивая серую дорожную пыль. После войны Борис пальцы рассказали, что на пепелище одного из домов часто приходил безумный старик, которого мужики называли Борисычем, и иногда наливали водки. Выпив, тот начинал плакать, вспоминая былую жизнь. Летом 42 -го года он попытался защитить свою дочь, которую отправляли в Германию на работу. Жена к этому времени умерла от тифа, так как не было лекарств, и девочка оставалась единственным близким человеком. Когда полицаи принесли повестку, Станислав порвал ее, а ребенка спрятал в подвале дома, надеясь, что про нее скоро забудут. Может, так бы и произошло, но кто-то из соседей донес в полицию. Оцепившие дом каратели, среди которых были бывшие подчиненные инженера-путейца, сказали. вытащили хозяина на улицу, и на его глазах выжгли подвал огнемёта. Слушая крик сгорающей заживо девушки, зверги смеялись, удерживая вырывающегося отца.